Андрей Усачёв Живучий, ответ не главный. Жил человек негравотный в районе Юго-Западный, На улице Восточной, Амод Самочочный. Он пошел однажды в школу, Чтоб купить по попсиколу, А потом уже шел в часы, Ед на ужин к басы. Вот какой негравотный, Жил у юго западный Дали цикому билет, А чудак вошел в балет. Долго он потел по артерии и воскликнул через час. «Чё за цик такой? Где звери? Где здесь клоны у вас?» Вот какой неглядный жил у юго западный А однажды наш чудак перепутал с баней банк. Где кричит «тазы, мочалка, где мужская раздевалка?» Говорит, косил ему «Я вас что то не пойму». Дайте карточку для денег, чё вы не суёте веник? Вот какой негратный играл, жил у юго-западной.